10. Фрэнк и Джонни Лекронский пробирались между искореженным кемпером Барри Холдена и стеной тюрьмы. Уже приблизились к выбитой парадной двери, когда услышали свист подлетающей второй гранаты. — Сейчас рванет! — крикнул Кронский. Фрэнк оглянулся и увидел удивительное зрелище. Выпущенная из базуки граната ударилась об асфальт автомобильной стоянки с стабилизаторами высоко подпрыгнула и упала носом к первому бульдозеру, за рычагами которого раньше сидел Джек Альбертсон. Грохот взрыва был оглушительным. Сиденье водителя пробило тонкую крышу кабины. Рассыпающиеся гусеницы взлетели в воздух, словно стальные клавиши пианино. Один из стальных листов, которые установили на дверце кабины, устремился вперед и пробил стоявший перед бульдозером Кэмпер, словно заостренный боек великанского молота. Фрэнк споткнулся об искореженный остров парадной двери, и это спасло ему жизнь. Оставшегося стоять Джонни Лекронски не просто обезглавило летящим клином обшивки Флитвуда, его разрубило надвое на уровне плеч. Он успел сделать пару шагов, еще бьющееся сердце выбросило в воздух две кровавые струи. Потом Кронский упал. Футбольный мяч из С4 вывалился из его рук и покатился к стеклянной стене КПП. Остановился. И Фрэнк увидел экран телефона. 1.49 превратилось в 1.48, потом в 1.47. Он пополз к взрывчатке, часто моргая, чтобы очистить глаза от бетонной пыли, потом перекатился на бок под защиту накренившейся регистрационной стойки, когда Тиг Мерфи вскочил за пулей непробиваемым стеклом и выстрелил из пистолета в щель для выдвижного ящика, в который посетители клали удостоверение личности и сотовые телефоны. Угол был плохим, и пуля пролетела над... Фрэнком. На полу он был в безопасности, но если бы попытался двинуться дальше, к двери, ведущей из вестибюля в тюрьму, превратился бы в легкую добычу, как и в том случае, если бы попытался вернуться к парадной двери. Вестибюль заполнялся черным, воняющим соляркой дымом от горящего бульдозера. На эту вонь накладывался резкий, тошнотворный запах крови Кронски, судя по виду целых галлонов. Под Фрэнком оказалась отломанная ножка регистрационной стойки. Расщепленный конец вонзился ему в спину между лопатками. До взрывчатки Фрэнк дотянуться не мог, а секунды продолжали бежать. Один двадцать девять стало, один двадцать восемь, потом один двадцать семь. «Тюрьма окружена!» — крикнул Фрэнк. «Сдавайтесь, и вам не причинят вреда!» «Хрен тебе!» Это наша тюрьма. Ты вторгся на чужую территорию, не имея на это никакого права. Тик выстрелил еще раз. Тут взрывчатка си 4 она разорвет тебя на куски. Да-да, а я Люк, гребаный скайокер. Выгляни, посмотри вниз, увидишь сам. Чтобы ты всадил мне пулю в живот, пожалуй, воздержусь. В отчаянии Фрэнк посмотрел в сторону двери, через которую вошел, частично блокированный искореженным кемпером. «Эй, парни, мне нужна огневая поддержка!» Никакой огневой поддержки, никакого подкрепления. Двое мужчин, Стив Пикеринг и Уил Уитсток, отступали, унося с собой раненого Рьюпа Уитстока. На замусоренном полу вестибюля почти у стены КПП, в котором держал оборону Тик Мерфи, мобильник продолжал обратный отсчет.